Глава 2. Впрочем, это недоразумение кристаллом-то назвать было сложно, а его потуги выкачать с меня энергию скорее забавляли, чем доставляли реальный дискомфорт. Может, не будь во мне сейчас проклятой энергией, мне и пришлось бы основательно напрячься, но даже тех кров, накопленных за ночь от переработки некротики, было вполне достаточно для сопротивления. Средоточие находилось совсем рядом, а за время отдыха связь между нами ощутимо усилилась. Так что для подпитки мне даже не нужно было его касаться. Правда, расстояние свободной передачи энергии было совсем уж смешное, в районе двух-трех метров. Но учитывая размеры этой камеры, это более чем достаточно. Запустив щепотку своей энергии в кристалл, я провел поверхностный анализ этого недоразумения. К сожалению, для активации магического зрения я был еще слишком слаб, и приходилось полагаться на подобные костыли. Но даже так я смог увидеть более чем достаточно. Да уж, по сравнению с подделками крови и эпидемии, эта игрушка и рядом не валялась. Да даже Ашухат, бог жертвоприношений, от такого зрелища, наверное, потерял бы немало божественной энергии. Вместо цельной, органичной структуры внутри, казалось бы, ровного и чистого кристалла находилось настоящее месиво, работающее чуть ли не на честном слове его создателя. И я бы такое недоразумение не то что не использовал, даже доставать бы постеснялся, из всего того маломальского уважения к тому же Ашухату, не говоря уже о том, что это было банально небезопасно. У измученных и высушенных практически досуха узников может и не хватит энергии, чтобы вызвать в нем перегрузку. Но любой макс хотя бы парочка действительно живых ядер при попытке влить в это месиво свою манну тут же лишится руки, и это как минимум. — Ты что там? Заснул, слабосилок! — рявкнул Громила, показательно отстегивая с пояса телескопическую дубинку и сразу же с щелчком ее раскрывая. «Я же сказал, без фокусов. Все равно выжмем из тебя все до капли. А ну не трать энергию на эту хрень». «А интересные у них тут изобретения пошли. Интересно, сами додумались, или Тихарс подсказал?» «Уж тосноп -то любит такое, чтоб дешево, сердито и очень больно. Еще бы, ему ведь за это капает пусть и мизерный, но процент». «Ладно, ладно». Ужавшись стену, севшим голосом просипел я. «Сделаю, как надо. Только не бейте». Судя по довольным ухмылкам, эти два идиота мне тут же поверили. Как просто, однако. А я ведь никогда не был мастером актерской игры, обычно предпочитая не натягивать улыбку на лицо, а ломать чужое. Хотя, в сравнении с прочими высшими демонами, я был еще вполне миролюбивым. Вот, окажись, на моем месте та же резня, или менее боевая засуха, и эта дубинка уже оказалась бы у Васи в далеко не самом приятном месте. Причем в полностью расправленном виде. Правда, после такого эти дурочки вряд ли бы выжили, столкнувшись с оставшимися охранниками этого места. Впрочем, я тоже не собирался так просто спускать подобное отношение к себе, но, как и подобает спящему вулкану, действовал без особой спешки. Сейчас же главной проблемой была энергия, которой у меня и так было мало. Не хватало еще раз давать честно награбленное. Впрочем, для нескольких фокусов у меня точно немного лишнего заряда найдется. Впустив внутрь кристаллы еще крупицу проклятой энергии и самую малость обычной, Я взял их под полностью ручное управление, не оставляя кристаллу и шанса действовать по на его создателем программе. Я спокойно и совершенно неторопливо начал разматывать эти крохи по ободку, вызывая так нужное следящим за мной идиотом свечение. Контроль родной манны нового тела все еще ощутимо хромал, но при наличии проклятой энергии это было не так уж критично. Мне всего-то и требовалось, что размазать свое влияние прямо под ободком кристалла, после чего немного надавить, превращая крупицы манны в подобие скорлупы. И ярко сияющей стоит заметить скорлупы. Правда, сиять это спрессованное великолепие будет не так уж и долго, а потом основательно так рванет вместе с моей проклятой энергией. Но это уже не мои проблемы. Ну вот, сразу бы так. Довольно гаркнул Вася, вырывая у меня из рук кристалл и сразу же цепляя его обратно на счеты. «Быстрее начал, быстрее отмучился!» Двое охранников показательно заржали, а я уже было расслабился, но тут у толстяка вдруг что-то переклинило, и он с ощутимым удовольствием вновь меня пнул. Разумеется, я уже был к такому готов, и тут же вытянул из него еще немного энергии. «Это ж он так за несколько дней похудеть может. Если, конечно, доживет. Ага. Подожди-ка, Вася, а тебе не кажется, что он на этот раз управился слишком уж быстро?» Взвизгнул журдяй, показывая на меня своими сардельками. «До этого-то симулировал походу. А тут, смотри-ка, пожрал и расслабился». А ну-ка, давай еще один кристалл запитаем, раз уж на то пошло. Похоже, я и правда поторопился. Хотя, от чего-то мне кажется, этот жирный окорок просто решил до меня, что называется, докопаться. Судя по задумчивому взгляду его напарника, так и есть. Вот же свинота лично зажарю, когда силы побольше будет. Валера, ты достал уже со своим нытьем. Сурово гаркнул бугай силой, впихивая счет и толстику в руки. «На, тебе так надо, сам и делай!» «Вот это другой разговор!» Годенько хихикая, начал перебирать кристаллы окорок, явно ничуть не обидевшись. «Вот самое то для таких вот симулянтов!» Достав на редкость большой кристалл, окорок не стал дожидаться одобрения своего напарника и сразу же всунул его мне в руку. Вот это уже было действительно другое дело. Мне даже пришлось напрячься, чтобы случайно не упустить немного своей и без того дефицитной энергии. Гаденуш явно выбрал самый мощный кристалл, который был рассчитан на действующих магов, а не на слабосилков вроде меня. Действовать нужно было быстро, пока еще никто не понял, что я вполне способен сопротивляться даже такому воздействию. Уж эти-то два упыря явно знают, на что примерно способны их кристаллы, а потому обязательно примут меры, едва заподозрив неладное. Прикинув наиболее реалистичную реакцию на резкий магический дефицит, я тут же побледнел и начал заваливаться вперед, харкая кровью. Причем к своему удовлетворению я сумел попасть плевком прямо в наглую рожу наклонившегося ко мне журдяя. «Да ты рехнулся, Валера!» Гаркнул Вася, отпихивая своего напарника в сторону и сразу же выхватывая у меня из рук кристалл. «Сказано же, что полутрупы нужны для Маркуса. Он же за каждого случайно убитого с нас лично спросит. С нас обоих, идиота ты кусок!» Смачно врезав жирному в его мясистый живот, от чего тот совершил практически невозможное, Согнувшись пополам, Бугай повернулся ко мне и удержал от падения на пол. Вернув меня в сидящее положение и убедившись, что я еще живой, Вася с облегчением выдохнул. Похоже, им тут и правда важно, чтобы заключенные дохли не по их вине. Пока Бугай меня осматривал, я не забывал выкачивать из него энергию, которая в нем была в несколько раз больше, чем у Жердяя. Похоже, Вася был, если не маг, то близко к этому. Возможно, даже уже на грани проявления способностей. Судя по запасу манны, у него даже в таком возрасте были вполне себе живые ядра. А значит, центральный магический столб, хоть и слабо, но функционировал. «Ничего, жить будет!» — сплюнул окорок, вытирая лицо рукавом и с ненавистью поглядывая на меня. «Зато проверили, что точно пуст». «Точно! Ведь когда-нибудь доиграешься!» — сурово прогудел Вася, отпуская меня. И «Ведь смотри, я все доложу как есть, прикрывать твоя корочка мне не с руки!» Так, припираясь друг с другом, эти двое, наконец, покинули мою камеру. Несмотря на заполнение псевдокристалла после щедрого сеанса вампиризма, я чувствовал себя заметно лучше, чем до их визита. Такими темпами я верну себе хоть сколько-нибудь рабочую форму, даже быстрее, чем изначально планировал. Некротики в этом месте все еще хватало с избытком, а потому излишки проклятой энергии сразу пошли на подпитку ядра для планомерного ее поглощения. Собственно, убедившись, что надсмотрщики действительно ушли, я вновь повторил процедуру сжимания воздуха, на этот раз поглотив по объему примерно около половины камеры. Управился я примерно за час, основательно перегрузив ядро, которое уже буквально пылало от натуги. Увы, реальных способностей этого тела хватило бы разве что на то, чтобы банально отчихнуть пеплом, не говоря уже о том, чтобы его контролировать. Да что уж там, если даже ядро переплавки сейчас было практически бесполезно без использования проклятой энергии. Как я уже успел проверить, в обычном состоянии моих нынешних способностей хватит только на то, чтобы выкачивать из другого слабосилка крупицу жизненной энергии, не более. Так что, как бы мне не хотелось еще поберечь свое новое тело, в ближайшее время придется полагаться только на свои демонические привилегии. Как-никак, именно благодаря запасу проклятой энергии демоны могли совершать невероятные для их временного носителя вещи. Правда, я, пожалуй, впервые оказался в ситуации, когда человеческое тело нужно было действительно беречь, а уж его все еще живые ядра тем более. Нередко меня вызывали уже посреди сражения, и о подобных мелочах задумываться было некогда. Знай себе, выжигай все живое, пока у призывателя не перегорят все ядра». Конечно, сейчас было бы куда разумнее развиваться без спешки, постепенно, не рискуя перегрузкой ядер. Пока тело бы не привыкло к новой силе, но ситуация явно не располагала к подобному. Времени на разгон попросту не было, а потому я решил игнорировать пульсирующую боль в ядре, продолжая накопление энергии. Полностью вычистив камеру и часть коридора за дверью от малейших следов некротики, я вновь оказался практически пуст но при этом весьма доволен проделанной работой. Мое средоточие сейчас находилось совсем уж в начальной стадии развития, а потому практически переполнилось, так что даже при всем желании поглотить больше некротики у меня бы не вышло. Даже так, по итогу, мои старания должны хорошенько так окупиться. Конечно, времени на переработку одной энергии в другую уйдет немало, но выбирать сейчас не приходится. Это уж всяко лучше, чем сжигать свою собственную манну для создания проклятой энергии. Еще и по чудовищно низкому курсу. Это все равно, что кусать свои ноги, надеясь утолить голод. Да и как будто мне теперь есть куда спешить. Все, что мог, я уже сделал, так что можно немного расслабиться. Кроме того, достаточно приятным бонусом стало ощутимое изменение атмосферы в моей камере. Когда воздух очистился от некротики, дышать стало заметно легче, да и скорость естественного восстановления немного увеличилась. В то же время доступный запас жизненной силы из охранников я сейчас направил на восстановление, а не пустил на переработку. Побои и практически смертельное истощение организма никто не отменял. А для лечения, помимо восполнения дефицита жизненных сил, сейчас лучше всего подойдет банальный отдых и хороший сон. Насколько это, конечно, возможно в таких условиях. Потратив оставшиеся крупицы на введение своего тела в нужное состояние, я погрузился в сон. Удивительно, но на этот раз мне даже не мешали и, похоже, временно забыли о моем существовании. Ведь проснулся я уже хорошо отдохнувшим. Тело, конечно, нещадно ломило, а перегруженное ядро все еще слегка отдавало болью, но в остальном я чувствовал себя вполне приемлемо. Даже смог провести какую-никакую растяжку, полагаясь на обрывки памяти Димы. Стало куда легче, и если бы не дефицит энергии, я бы даже задумался о немедленном побеге. Как минимум физически уйти отсюда я уже мог на своих двоих. Печать также исправно работала, успев превратить около трети некротики в проклятую энергию, и я, наконец, смог приступить к дальнейшему развитию. За время моего отдыха центральный магический столб уже успел достаточно окрепнуть благодаря постоянной циркуляции манны между ядрами, чего не скажешь об остальных манно-каналах. Пропускная способность этого тела оставляла желать лучшего, ведь до недавнего момента мана находилась исключительно в ядрах, совершенно не поступая наружу. Обычно у пробудившегося мага уходило не меньше года на то, чтобы как следует прогреть свои маноканалы, прежде чем использовать настоящие заклинания. Сейчас таких недомагов, кажется, называют учениками. Мне же это ограничение требовалось срочно исправлять, ведь я мог случайно использовать чуть больше проклятой энергии, чем нужно, и банально выжечь себе каналы. Органика-то, может, и выдержит, а вот восстановление проводящих маноканалов каналов влетит мне в копеечку. Умереть, конечно, не умру, но вот проблем самому себе доставлю таких, что еще долго вспоминать буду. До этого я пользовался только парой-тройкой даров, воздействуя напрямую с манны и соответствующих ядер, без необходимости в проводящих каналах. Сейчас же мне требовалось получить доступ хотя бы к каким-то заклинаниям, ведь на одних только дарах далеко не уедешь. Во всяком случае, сейчас уж точно, когда я могу использовать лишь самую малость, ограниченный размером собственных ядер. Ядра же попросту не будут расти, если их не использовать по прямому назначению. С такими мыслями я продолжал планомерно и крайне тщательно расширять и укреплять свои манноканалы на руках. Для полного охвата всего тела у меня сейчас не было ни времени, ни энергии, а основная масса заклинаний так или иначе завязана на руки. Со всем этим я провозился еще несколько часов, основательно пропотев и несколько раз заставляя себя выпить воды из-под крана. Умереть от обезвоживания было бы сложно, имея при себе какой-никакой запас проклятой энергии. Но тратить на подобное без того дефицитный заряд — непростительное расточительство. Наконец, мои манипуляции стали наглядно видны, когда я щелчком пальцев смог зажечь пусть и маленький, но столб пламени. Ну как столб? Столбик. По мощности немногим сильнее зажигалки. Но то ли еще будет. Как раз в этот момент я ощутил внутри себя какое-то шевеление и даже, кажется, услышал натуральный зевок. Похоже, исходный владелец этого тела наконец проснулся, а, что называется, и года не прошло. — Дима, ты тут? — мысленно обратился я к своему сожителю по телу. — Говорить можешь? — Могу. Устало протянул парень, явно до конца не оправившись после слияния. Все же его душа была гораздо слабее моей, в каком бы состоянии я сейчас ни был. — Немного. «Ладно, тогда не буду тебя сильно задерживать. Силы тебе еще понадобятся». Очередным щелчком погасив пламя, продолжил я. «Ты мне лучше скажи, где мы сейчас вообще и как тебя сюда занесло? Память у тебя только предметная, и то далеко не полная, так что насчет этого я не в курсе. Сам-то, надеюсь, не забыл?» «Не забыл», — печально ответил Дима после небольшой паузы. «Забудешь такое». «Правда, простите». «Так, Дима, давай без этого». Решил сразу обозначить я. «Со мной лучше на «ты». Как-никак одно тело сейчас делим. И я тебе не какое-то там божество с раздутым самомнением. Вулкан я, сам знаешь. Договорились?» «Да, конечно». Легко согласился парень, чем меня даже немного порадовал. Всегда приятно иметь дело с понятливыми людьми. Договорились. Так вот, извини. Но я сам без понятия, где мы. Когда меня похищали, мне, знаешь ли, не докладывали, куда именно меня везут. Даже по времени не подскажу, разве что очень примерно. Но, кажется, наверху находится лечебница. Но могу и ошибаться. Под конец голос парня звучал совсем уж тихо. Он явно через силу выдавливал из себя слова, так что я поспешил его прервать. — Ладно, все ясно. — махнул я рукой, вновь зажигая огонек пламени. — Понятно, что ничего не понятно. — Ничего. Как выберемся отсюда, так и посмотрим, что там наверху. В конце концов, не все ли равно, что сжигать? — Не надо сжигать. Уже практически шепотом, но при этом крайне уверенно ответил мне Дима, Там людей, как я, много. Надо сообщить. — Ладно, как скажешь. Пожал я плечами, припоминая законы этого времени. — Полицаи так, полицаи. — Спасибо. Скорее передал эмоционально, чем реально озвучил парень, и окончательно отключился. Интересный носитель мне попался. Сам буквально умер, призвал настоящего демона, а при этом все еще о других думает. Может, и правда сработаемся. Я ведь тоже не любитель бессмысленных жертв. Одно дело, когда по призыву ли защищаюсь, а вот бессмысленные бойни я никогда не устраивал, как те же боги с их регулярными походами за верой». Я уже хотел было прилечь, подождать, пока восполнится запас проклятой энергии, но отдохнуть мне не дали. В коридоре послышались тяжелые шаги, и на этот раз сюда направлялось явно куда больше охранников, чем обычно. Теперь главный вопрос — куда идет вся эта делегация? Ко мне или это просто мимо крокодилы? На всякий случай я поспешил прислониться к стене с крайне болезненным видом. И ведь не зря, как оказалось. Только присел, как дверь тут же распахнулась, а внутрь протиснулся боевого вида мужичок, от которого едва ощутимо фонило магической энергией. Ясно, это уже не какой-то там охранник слабосилок, это что-то вроде местного сержанта. Не сказать, что особо какой маг, примерно на уровне подмастерья, но все же куда опаснее обычного человека. «Этот, значит, ваш полутруп?» Указал он на меня длинным, потрескавшимся до крови пальцем. — Да, и правда, плохо совсем уж, пацан. По-любому ведь опять не кормили. Строго посмотрел сержант себе за плечо, на притихших Валеру и Васю, после чего красноречиво сплюнул. — Ничего, Маркусу в самый раз годится. Блевать меньше будет. Забираем. Первый, встреченный мной в этой жизни, маг покинул камеру, показательно поморщившись, после чего внутрь протиснулось двое охранников, силой примерно в районе ученика. Еще не маги, но уже близко, в отличие от своих охраняющих меня коллег. Внешне эти двое были едва ли не идентичны друг другу и выглядели настолько типично, что я мысленно дал им прозвище рядовой Пуза Пузо-1» и рядовой Пуза Пузо-2». Правда, силы им было и правда не занимать. И, несмотря на характерное брюшко, они подняли меня одним рывком, даже не заметив. Но мне же лучше. Будет чем подкрепиться по дороге. Успев выкачать из печати всю доступную мне проклятую энергию, я с крайним неудовольствием ощутил прерывание связи. Как будто из тепла резко окунули в ледяную воду, которую еще и пришлось сразу же пить. Хорошо, хоть я уже успел немного развить это тело и какое-то время смогу обходиться без своего средоточия силы. Правда, это только потому, что даже после всех манипуляций я сейчас практически пуст. К большому запасу проклятой энергии мое тело все еще не готово. Одно радует — первый кирпичик моей крепости не перестает работать и без моего контроля, продолжая переваривать некротику так что по возвращению хотя бы можно будет восстановить силы при необходимости. Тем временем рядовые пузы тащили меня по полу, совершенно не заботясь о моем комфорте, но мне было плевать, и я не сопротивлялся, вообще никак не реагировал и просто отдыхал. В то же время не переставая стимулировать ядро проклятой энергии, используя свой дар поглощения. Теперь, когда в моем арсенале появились пусть и слабенькие, но все же заклинания, энергии мне требовалось еще больше. Естественная регенерация ничуть не спасала, ведь открыть я успел только самые основные пути в руках, и манна восстанавливалась совсем уж по капле. Ничего, пока вокруг хватает доноров халявной энергии, это не такая уж и проблема». По пути я не забыл осматриваться по сторонам и на всякий случай запоминать дорогу, о том, мало ли что. Только вот коридор что-то все не спешил заканчиваться, даже после нескольких поворотов, так что я просто сосредоточился на осмотре местных технологий. А посмотреть стоит сказать было на что. Под потолком над каждым из немногочисленных углов висели камеры. Не те, которые с дверями, а которые с объективом. Камеры следят за камерами. Забавно. Вот их уже могла и на норе снедрить. Эта курица всегда любила всякие странные штучки. Наконец коридор закончился, и пошла лестница со ступеньками. Вот это был уже не самый приятный массаж, и мне явно отбили все колени. Но ничего, я с этих двоих уже вытянул энергии с запасом. Хватит и на себя, и на лечение. С момента выхода из камеры, которая оказалась на самом конце этих катакомб, прошло всего около пяти минут, а мои тащеры уже даже не пыхтели, а буквально ревели обломавшим рога лосем. Все красные, взмокшие, холодец под формой дрожит, но под чутким взглядом начальника не сдаются. «Вроде бы не кормили же его», — пропыхтел Пуза один, утирая свободной рукой льющийся пот. Он там с голодухию что, ко мне наглотался. Да хрен его знает, отмахнулся второй, сплевывая куда-то в сторону. Дичь какая-то. Может, кажется. Сначала вроде легенький был. Не по пути же он весу набрал. Да нет, туза два. Не кажется тебе. Просто и ядра твои уже практически опустили. Но вот причину такой аномалии тебе знать не обязательно. Наверху и правда оказалось что-то вроде лечебницы, серые стены с пятнами, множество закрытых дверей и прочий антураж, как из какого-то фильма ужасов, только крови на полу не хватает. Уцепившись за случайную мысль, я покопался в памяти с легкой мылкой. Оказывается, в этом времени людям стало настолько скучно, что они даже сами придумывают себе развлечения, чтобы бояться. Вот же дожили, явно кто-то из богов постарался. О том, что мы уже на месте, я догадался сразу. Прямо по коридору находилась двухстворчатая дверь, как в операционную, с круглыми, практически непрозрачными стеклами. Изнутри прямо-таки фанила некротикой. Я бы даже не удивился, окажись там внутри морг. Но это явно было не так. Дверь показательно распахнулась, выпуская наружу седого мужика в медицинском халате. Он опирался на длинную трость, стилизованную под человеческие кости, и улыбался во все тридцать зуба. Судя по ощущениям, передо мной стоял настоящий воин, четвертый ранг в местной градации силы. «Вот это уже действительно опасно. В прямом столкновении против такого я сейчас вряд ли выживу». Сам-то я завис где-то между учеником и подмастерьем, и то при использовании проклятой энергии, которой у меня сейчас крохи. «Задерживайтесь, господа хорошие!» Не переставая улыбаться, но крайне холодно заявил этот доктор, что мои сопровождающие аж вздрогнули. Я же перевел взгляд дальше, внутрь операционной, Не сказать, что первое впечатление было ошибочным, но вот столь специфического антуража даже я не ожидал. Казалось бы, палата как палата, вон кушетка посередине комнаты, стены белые без окон. Но вот что внутри забыла самая натуральная статуя — большой вопрос. Причем не просто статуя, а явно божественного происхождения, настолько от нее фанило столь знакомая мне энергией. Впрочем, сама заслуживал отдельного внимания. На высоком постаменте, типичном таком, с узорами, стоял гномик. Буквально гномик. Не человек низкого роста, не миниатюра какая-нибудь, а именно гномик. Жирный такой, низенький, в колпаке. Не припомню я что-то таких богов. Это что, кто-то из новеньких? Теоретики заговоров и накопили достаточной веры, что появилась реальная сущность в виде гномика? Еще и лыбится, гад, и явно один из отпрысков Ашухата, который питается за счет мучений других. «Приношу свои извинения, господин Маркус», — почесав затылок, буркнул сержант. Спешили, как могли. «Да этот пацан, похоже, камней наглотался. Тяжелый, хрен поднимешь». Вновь попытался прогнуть свою версию пуза один. Вот этот-то полутруп! хмыкнул Маркус, крайне скептически меня осматривая. Опять по пути заходили студенты-тиско-извращенцы. Господин Маркус, так вы же их сами того. Кашлянув кулак, выдал сержант. К себе перевели. Мы их еще вчера доставили. Ах, да, точно, было дело. Довольно цокнул Маркус. «Ладно, молодцы. Сегодня зайду, проверю. Заносите этого, пока совсем не откинулся». Меня спешно затащили внутрь, буквально сбросив на кушетку, после чего мои сопровождающие тут же скрылись, явно опасаясь своего старшего коллегу. Впрочем, оно и неудивительно. Воин же как-никак. Такое при желании от них один пепел оставит не говоря уже о высоком статусе этого доктора, который явно тоже имелся. Кого попало, господином называть не будут. И сейчас этот самый Маркус, поклонившись статуи гномика и что-то пробурчав себе под нос, повернулся ко мне явно с далеко не миролюбивыми намерениями. — Ну что, голубчик, давай приступим? —